Я, кажется, уснула. Ты слышишь? Не звони. Уснули тело, мысли и, кажется, стихи. Звонок твой среди ночи не пробуждает чувств. Ты извини, но завтра в реальность я вернусь.